Преданность и сочувствие Стоял в ясный осенний день, когда Вик снова въехала в Вальбек. Город был совершенно не похож на тот, что она видела в свой последний приезд, в сумятицы последних дней мятежа. Ни улиц, заваленных обломками, ни обгоревших островов зданий, ни отдаленных воплей, ни неприбранных трупов. Лишь немногочисленные розовые пятна, пробивавшиеся сквозь поспешно нанесенную побелку, напоминали внимательному наблюдателю, что эти здания были некогда украшены лозунгами ломателей. Даже ветерок был вполне приятным, поскольку он относил дым заново отстроенных фабрик прочь от города, оставляя воздух наполовину чистым. Все было тихо и прибрано. Пожалуй, даже слишком тихо. многочисленные люди попадавшиеся им на улицах спешили убраться с дороги выглядывая из проулков и дверных проемов однако едва ли следует ожидать восторженных толп когда в город въезжает архилектор инквизиции с тридцатью вооруженными практиками в конце концов последний визит пайка украсил ведущую из города дорогу шеренга и висельников никаких следов революции пробормотала вик да подтвердил пайк кажется вы в едва ли не разочарованы она резко взглянула в бок его преосвященство смотрел на нее в упор его глаза пылали из-под обгорелой маски его лица было невозможно предположить что он думает как обычно но она увидела опасность таившуюся за его замечанием словно торт с гвоздями никто не приложил больше усилий чтобы остановить ломателей чем это сделала я сказала она я прекрасно об этом осведомлен вы положили конец их козням в аду и с достойные восхищения безжалостностью и мы вряд ли смогли бы так легко покончить со здешним мятяжом если бы не ваши усилия никто не сомневается в вашей верности вот и хорошо отозвалась вик она вдруг с необычайной остротой осознала сколько практиков ее окружают На архилектору глокти она почувствовала как волоски на ее шее встают дыбом в конце концов именно он помог вам выбраться из лагерей дал вам новую жизнь выковал из вас такую великолепную шпионку но лок ты больше нет продолжал пайк со вздохом достойным плакальщика на похоронах только что до слез не дошло «А насколько вы верны мне?» — это отдельный вопрос. «Я-то ничего не делал, чтобы заслужить вашу преданность. Так запросто рассчитывать на нее было бы ужасно самонадеянно с моей стороны». «Ломатели-изменники!» — проговорила Вик. «Надо придерживаться официальной линии. Он может судить ее только потому, что она скажет, а не потому, что она думает». «Враги короля!» они не могут вызвать в никакого сочувствия не могут они ехали под возвышавшиеся башни крана на краю заброшенные стройки и глаза пайка оказались скрыты и внезапно упавший тенью вы в самом деле так думаете можете ли вы в самом деле так думать хороший солдат сражается в черно-белом мире ему необходимо видеть в своих врагах монстров и Южанни лжицы, стерийцы выродки, северяне варвары, ломатели изменники. Хороший шпион с другой стороны вынужден плавать в океане оттенков серого, его уносит непредсказуемыми течениями далеко из вида знакомой земли. Те из нас, кому привелось разговаривать, гулять, спать с нашими врагами, что ж? Мы можем видеть, что они тоже люди. Мы начинаем понимать их мотивы, их надежды, их оправдание. Несмотря на все ваши усилия доказать обратное, вы не высечены из камня инквизитор. как и любой из нас. Достойные люди, наподобие Сибольта, благородные люди наподобие Малмира, Как можно им не сочувствовать, учитывая откуда вышли вы сами? задуи вик старалась сохранить безразличное лицо, но за маской ее мысли лихорадочно метались. что это он пытается загнать ее в ловушку если она скажет что не сочувствует ломателям он назовет ее олгуньей если скажет что сочувствует назовет изменницей. Я имел в виду лагеря заключенных в Инглии Со временем я пришел к убеждению, что сердце общества, раскрывается в его тюрьмах. Пайк мягко покачивался в такт движением своей лошади, устремив взгляд вдоль пустой улицы впереди. Я пробовал там отнюдь не настолько долго, как вы, но достаточно, чтобы лишиться лица. Честно говоря, я никогда и не был симпатичным. Сейчас, пожалуй, я привлекаю даже больше взглядов. Ваши шрамы может быть не так явственно видны, Но я никогда не сомневался, что они у вас есть. Так что, можете мне поверить, я вас понимаю. Вот как? Несмотря на все ее усилия, ее голос прозвучал сдавленно. О, да. Мне кажется, я понимаю вас лучше, чем вы сами понимаете себя. Ее беспокоило, что Пайк вдруг стал таким разговорчивым. Это наводило на мысль что он к чему-то подводит и ей может совсем не понравится когда они доберутся до сути ее в очередной раз охватило чувство что это один из тех моментов когда ее жизнь висит на волоске но имея дело с сибольтом риа у витарии савин донброк она всегда знала на что идет знала какой линии следует придерживаться чего хотел от нее пайк было полнейшей загадкой «Меня вытащил из лагерей полковник Вест», — задумчиво продолжал архилектор, «не имея ни малейшего понятия о том, что мы были знакомы прежде, за много лет до того. В его компании мне довелось даже держать щит на поединке, верите ли? Когда девять смертей побил наводящего ужас и стал королем Севера». «Жизнь!» Это такая паутина совпадений вы не находите, Вест был человеком которым можно восхищаться. Он печально вздохнул: Однако судя по всему, хорошие люди не живут долго. Он умер, и тогда я начал работать на архиектектор локту, даже несмотря на то, что я знал, что его трудно назвать хорошим человеком, даже несмотря на то, что он был тем самым человеком который и послал меня в лагеря может быть что-нибудь из этого звучит знакомо несомненно конечно она никогда не держала счета на поединках но в остальном вик почувствовала себя довольно неуютно пайк наблюдал как бригада рабочих нервно оглядываясь убираются с дороги тесснясь к стенам чтобы дать им проехать Во имя справедливости я пытал несогласных в адуе. Во имя свободы я бросал в тюрьмы повстанцев в Старикланде. Во имя порядка я сеял хаос по всем дальним территориям. Я был самым преданным служителем из всех, каких только имела корона. Выбор его слов заставил вик нахмуриться. Был? Потом повсюду начали строиться фабрики, начались беспорядки среди предильщиков и меня послали сюда в вальбек в качестве наставника инквизиции вы были наставником вальбека уголок ртопайка слегка изогнулся это у него означало улыбку вы не знали улица закончилась и они выехали на площадь которая должна была представлять деловое сердце города теперь она была пустынной и Не считая хорошо вооруженных стражников расставленных по углам, кучка их стояла также на ступеньках здания суда, где судья расвыривала свои смертные приговоры. Хорошие новые нагрудники, хорошие новые алибарды, хорошие новые мечи поблескивали в лучах осеннего солнца. Еще один отряд выстроился в две шеренги перед восстановленным вальбекским филиалом Валента и Балка. Храмом кредиторов еще более великолепным, чем прежде. К его украшенному колоннами фасаду лепились леса, с которых скульпторы работали над незаконченным фризом с изображениями богатейших купцов в истории, который должен был украсить его гигантский фронтон. «Что это за люди?» — пробормотала Вик. «Что-нибудь вроде частного ополчения? Бойцы, нанятые охранять порядок в отсутствии королевских солдат?» Но что-то здесь не клеилось. Эти люди выглядели слишком необученными. Каждый стоял на особицу, вычищенные доспехи, но не бритые лица. Но Пайк вовсе не выглядел озабоченным. С каким-то, даже можно сказать, оживлением он припустился рысцой впереди всех через покинутую площадь, мимо пустующих пьедесталов статуй, поваленных во время мятежа, направляясь к парадной лестнице банка. Двойная шеренга наемников расступилась, и посередине появились две фигуры. Они были ей до ужаса знакомы. толстый человек в хорошем костюме и рядом с ним высокая худая женщина в платье кое-как сшитым из разноцветных тряпок поверх которого была надета изъеденная ржавчины кераса с рыжимими волосами подколотми наверх в полном беспорядке и полыхавшими словно костер твою мать выдохнула викей редко случалось не находить слов но в данный момент она не смогла подобрать ничего лучшего виктор и раддан тойфель воскликнул ридина у огонь праведные веры сиял в его глазах еще ярче чем прежде если я не ошибаюсь насмешливо подтвердила судья в ее глазах полыхала свирепое пламя безумие а такое со мной редко случается сперва вик подумала что они угодили в ловушку потом пайк широко раскинул руки друзья воскликнул он спрыггиваяясь седла навстречу им дети мои он поцеловал резининау в лоб потом повторил то же самое с судьей все трое улыбались словно были родственниками наконец-то вос соединединиввшиеися после долгой разлубки окружавшие их вооруженные люди застучали по ступенькам древками своих алибард приветствуя их одобрительным грохотом как часто бывает с головоломками после того как вик угадала ответ она уже не могла понять почему не увидела его сразу Это она угодила здесь в ловушку. Она единственная. Вы ткач, выговорила она. Это имя, которое я временами использую. Пайк повел рукой, указывая на старые здания в пятнах саей, стоявшие вокруг площади и на новые трубы, возвышавшиеся за их крышами. Так много изменилось с тех пор, как я был здесь наставником. Багатые стали еще богаче. а бедные Ну вы и сами видели, вы жили среди них. Если сердце нации раскрывается в ее тюрьмах, то и вы и я могли видеть сердце Соа и мы оба знаем, что оно прогнило. Еще в лагерях я понял, что эту гниль необходимо выжечь, но только прибыв в вальбек я начал мечтать о том. Он прикрыл глаза и глубоко втянул воздух через нос, Что именно я, «Буду тем, кто это сделает». Судья выхватила у одного из стражников зажженный факел, и его пламя заплясало в уголках ее черных глаз. «Так мы можем начинать?» «Я не говорю, что мы можем», — Пайк наклонился к ней. «Я говорю, что мы должны». «Ха!» С восторженным смешком судья затанцевала вверх по ступеням к открытым дверям банка. «Вы проделали долгое путешествие, сестра Викторина!» Ризинау положил на ее колено мягкую ладонь. «Возможно, вам стоит спешиться?» Вика осторожно глянула по сторонам. Больше из привычки, чем почему-либо еще, но никакой безумный бросок даже на лошади не помог бы ей выбраться отсюда. Она перекинула ногу через седло и спрыгнула на камни площади. Я назвал собранных мной единомышленников ломателями, продолжал Пайк, наблюдая, как судья подносит факел к пропитанным маслом деревянным панелям банковских дверей. Не потому, что мы собирались ломать машины, хотя и это мы тоже делали, но потому, что мы собирались сломать государственную машину Соа, сломать и построить новую лучшую. Языки пламени взлись, принявшие слизать новенькую каменную кладку Валента и балка, и собравшиеся на площади матери разразились громкими одобрительными криками. Банки обвелись вокруг нации как плющ вокруг дерева, высасывая из нее всю жизнь, извращая все вокруг себя. Поэтому вполне уместно, если разрушение начнется с этого монумента, воздвигнутого в честь эксплуатации, но оно этим не закончится. Он повернулся к Вик. Востание, которого так боялся закрытый совет, уже произошло. Три дня назад подтвердил Рзинау восторженно потирая руки. По пока король Орсса одерживал свою великую победу над мятежниками, они хотели, чтобы мы отвлекли королевских слуг, чтобы развязать им руки, А получилось так что это они отвлекли королевских слуг развязав руки нам и не только здесь в вальбике сказал пайк к этому моменту колон и холст горм и множество более мелких городов союза тоже должны уже находиться в руках ломателей в руках своего народа пылка вмешался резинина у угрозя пухлым пальцем и аддуя будет следующий и наше время наконец настало люди разразились еще более громкими криками чем прежде Вик самодовольно думала что знает как все обстоит на самом деле и вот так просто все перевернулось с ног на голову и какого черта вы хотите от меня спросила она вы верно служили глокте сказал пайк фактически ваша служба была превосходной и поскольку он был единственным человеком, который вам что-то дал в жизни, даже если это была возможность носить сапоги, а не быть тем, чье лицо топчут сапогами. Прокллятье он действительно ее понимал, может быть не лучше, чем она сама, но вполне неплохо. Я хотел бы предложить вам нечто большее. Молчание затягивалось, прерываемое смехом и возгласами вооруженных ломателей, треском огня, звоном бьющегося стекла. «Ну же, не томите!» — произнесла, наконец, Вик. «По всей видимости, кротостью здесь ничего не добьешься. Ей и прежде это никогда не удавалось». «Что вы мне предлагаете?» «Идите к нам», — сказал Пайк. «Вступайте в ряды ломателей. Верните союз его народу. Помогите нам созидать будущее. Посвятите себя цели». достойной вашей преданности. Я перестала верить в цели, когда вышла из лагерей. Тем лучше. Пайк бросил взгляд на судью, которая как раз швырнула свой факел в дверной проем банка и пятилась вниз по ступеням. Тонкая черная фигура на фоне вздымающихся огненных языков, победно потрясающая кулаками над головой. Любому движению нужны страстные последователи. но и расчетливые скептики тоже необходимы. Вика глядела улыбки на лицах вооруженных людей, освещенные сверху колеблющимся пламенем. В страстных последователях здесь явно не было недостатка. А если я откажусь, Что ж? Уходитите,вра возвращайтесь к королю Орса, продолжайте служить его прогнившему режиму до последних дней, или бегите, если вам так больше нравится, хоть в далекий Тхонт, к солнцу поклонникам. Мы даем вам свое благословение. Вик подумала о длинной цепочке повешенных, оставленных Пайком за чертой города несколько месяцев назад. Даже тогда она сочла его чересчур жестоким. А теперь выясняется, что это были его собственные люди. Человек, который вот так запросто способен повесить две сотни своих друзей, «На что же он способен с врагами?» Дым уже валил из банковских окон, так что с каждым вдохом она ощущала столь знакомый ей запах Вальбека, запах гари и гнева. Может быть, он и не врал. Может быть, если она предпочтет остаться с Орса, они позволят ей без проблем смыться из города и идти дальше своим путем. Но она не была готова поставить на это свою жизнь. Если лагеря ее чему-то и научили, так это всегда держаться с победителями. «Я с вами», — коротко сказала Вик. «Зачем тратить лишние слова?» Пайк протянул ей обгорелую руку. За его спиной вальбекский филиал банка «Валент и Балк» заполыхал костром уже во второй раз. «В таком случае пойдем, сестра Тойфель. Еще многое нужно сделать, если мы хотим дать народу то, что ему необходимо». «И что же это?» «Перемяну!» Пайк положил руку ей на плечо и повел прочь через площадь. «Великую перемяну!» Джо Абер Кромби. Проблема с миром. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства «Эксмо» в 2020 году.